подозвала его к себе. Не хватало еще и напугать кого-то. Волку явно не хотелось подчиняться команде. Эйла еще раз подала сигнал и свистнула. Это решило дело. Он подбежал к ней и стал впереди, готовый защищать ее. Хотя Даланда говорил на языке Шарамудои, Эйла поняла, что он кричал по поводу ее связи с плоскоголовыми, назначение слов было неясным. Стоя рядом с волком, она вдруг осознала смысл его ругательств и сама стала впадать в ярость. Люди клана не были грязными убийцами. Почему так разъярился, услышав о них? Рошаря поднялась и направилась к борющимся мужчинам. Толя отдала шламя... шамек кому-то рядом, бросилась ей на помощь. «Даланда, Даланда, прекрати!» Казалось, услышав ее голос, он перестал сопротивляться, хотя трое мужчин все еще удерживали его. Доланда сердитов взглянул на Джандалара. — Почему ты привел ее сюда? — Доланда, что с тобой? — Взгляни на меня, — сказала Рошарио. — Не Эйла убила даралдо Доланда посмотрел на Рошарио, будто впервые увидел слабую женщину с шиной на руке. Дрожь прошла по его телу. «Рошарио, тебе не нужно было вставать!» Он попытался подойти к ней, но его все еще удерживали. «Убери руки!» С холодной яростью обратился он к Джандалару. Зеландоний сразу же разжал руки. Убедившись, что Доланда успокоился, Маркена и Карлона тоже отпустили его. «Доланда, у тебя нет причин гневаться на Джандалара», сказала Рошарио. Он привел Эйлу, потому что она была нужна мне. Все в растерянности. Иди, сяди, покажи всем, что с тобой все нормально. Во взгляде Доланда мелькнуло упрямство. Но он пошел с ней к скамье и сел. Женщина принесла им чаю и подошла к Эйле, карлона Маркену и Джандалару. Эйла заметила, что она похожа на карлона и Маркену. Хотите чаю или немного вина? Неужели у тебя есть это восхитительное черничное вино, Королео? Новое вино еще не готово, но кое-что осталось с прошлого года. И тебе, Эйла? Да. Если Джандалару это нравится, то и мне надо попробовать. Мы не знакомы. Нет. Джандалар бросился был знакомить их, но Королео сказала. Не надо формальностей. Мы все знаем, кто ты, Эйла. Я... Королео, сестра вот этого, она указала на Карлону. Да, вы похожи. Эйла подыскивала слова, и Джандалар вдруг осознал, что она говорила на местном языке. Он удивленно посмотрел на нее. Как получилось, что она уже говорит на другом наречии? Думаю, ты поймешь гнев даланда сказала Королео. Сын его семьи, сын Рошарио, был убит плоскоголовыми, поэтому он ненавидит их всех. Доралда был всего на несколько лет старше Дарво, только начинал жить. Это был тяжелый удар для даланда ему трудно пережить это. Эйла кивнула, но по лицу ее пробежала тень. Убить кого-то из других было не в обычаях клана, что натворил молодой человек. Она увидела, как ее жестом призывает к себе Рошарио, и хотя взгляд Доланда был хмурым и неприветливым, она поспешила к скамье. — Ты устала? — спросила Элла. — Может быть, надо отдохнуть? Тебе больно? — Немного. Немного позже пойду к себе, но не сейчас. Прошу прощения за случившееся, но у меня был сын. — Королева рассказала мне, что его убили. — плоскоголовые прорычал Доланда. — Мы должны кое-что выяснить, — сказала Рошарио. — Значит, ты жила... «С какими-то людьми на полуострове?» Наступила тишина. «Да», — ответила Эйла. Затем, глубоко вздохнув, посмотрела на Даланда в клане. «Вы их называете плоскоголовыми, а не себя кланом». «Как? Они же не могут говорить», — произнесла молодая женщина. Жандалар заметил, что она сидит рядом с молодым Чалона, которого он знал. Женщина ему тоже была знакома, но сейчас он не мог вспомнить ее имени. «Они не животные», — сказала Эйла. «Они люди». И у них есть язык, хотя там мало слов, в основном жесты. Это то, что ты делала, чтобы я уснула? спросила Рошарио. Я думала, что это танец рук. Эйла улыбнулась. Я разговаривала с миром духов, прося мой тотем помочь тебе. Мир духов говорит с ним жестами. Какая ерунда, Даланда даже сплюнул. Даланда. Рошарио дотронулась до его руки. Это правда, Даланда сказал Джандалар. Даже я научился кое-чему. Все в львином стойбище учились жестом у Эйвы, чтобы разговаривать с Саредагом. Люди были удивлены, что он может разговаривать таким образом, хотя вслух не умеет произнести ни слова. Только тогда стало понятно, что он не животное. Ты имеешь в виду того мальчика, которого привела... — Нези? — спросила Толи. — Мальчик... Вы говорите о мерзком отроде смеси разных духов. Мы слышали, что какая-то сумасшедшая притащила его в стойбище Мамутой. Эйла гордо подняла подбородок. Она была разгневана. Это был ребенок, — сказала она, — может быть, смешанных кровей. Но как ты можешь проклинать ребенка за то, что он ребенок? Он не выбирал, каким родиться. Не ты ли говорил, что духов посылает Великая Мать? Тогда он такое же дитя матери, как и любой другой. Какое право ты имеешь называть его мерзким? Эйла пронзала взглядом даланда Удивленные реакции Эйлы все смотрели на них двоих, выжидая, что же предпримет Доланда. Он выглядел таким же удивленным, как и все. И не сумасшедшая, она добрая, любящая женщина, которая приняла сироту. И ей было безразлично, что о ней подумают. Она похожа на Изу, женщину, которая приняла меня, когда у меня не было никого на свете, приняла, несмотря на то, что я была из других. «Плоскоголовые убили сына моего дома», — сказал Даланда. «Возможно, но это на них не похоже. Клан избегает других, так они нас называют».